Трубка в зубах Пархатная гранатовая куртка На башмаках грязные серые гетры Я их особенно ненавидел Небрежность в обращении Нисходительное поглядывание Прищуренными глазами на работу ученика и Это как бы про себя занятно-занятно Несомненный успех Жил я на Арбате Рядом с рестораном Прага В номерах столицы Днем работал у художника и дома Вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми из богемы, и молодыми, и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду и раком с пивом. Неприятно и скучно я живу. Этот женоподобный, нечистоплотный художник, его артистически запущенная, заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская, это сумрачная столица.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 И, войдя, стала, как дома, снимать перед моим серо-серебристым местами почерневшим зеркалом шляп. управлять рыжеватые волосы, скинула и бросила на стол пальто, оставшись в клетчатом фланелевом платье, села на диван, шмыгая мокрым от снега и дождем носом, и приказала. Снимите с меня ботики и дайте из пальто носовой платок. Я подал платок, она утерлась и протянула мне ноги. «Я вас видела вчера на концерте Шора», – безразлично сказала она. Сдерживая глупую улыбку, удовольствие и недоумение, что за странные гости, я покорно снял один за другим ботики. От нее еще свежо пахло воздухом, и меня волновал этот воздух.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 было уже совсем темно только печальный полусвет света от фонарей с улицы что я чувствовал легко себе представить буду вдруг такое счастье молодая сильный вкус и форма обыкновенный я как во сне слышал однообразный звон он цокань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 Блестят слева снежные поля под низкой бедной луной. Свернул с большой дороги, пошел к усадьбе Завистовского. Аллея голых деревьев, ведущие к нему по полю. Потом въезд во двор. Слева старый нищий дом, в доме темно. Поднялся на обледенелое крыльцо. С трудом отворил тяжелую дверь в кулаках обивки. В прихожей краснеет открытая прогоревшая печка. Тепло. И темно. Но темно и в зале. Викентий Викентич! И он бесшумно в бесшумном валенках появился на пороге кабинета, освещенного тоже только луной в тройном огне. Ах, это вы! Входите, входите, пожалуйста. А я, как видите...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 И села на другой диван. Я посмотрел на ее валенки, на колени под серой юбкой. Все хорошо было видно в золотистом цвете, падавшем из окна. Хотел крикнуть. Я не могу жить без тебя. За одни эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь. Дело ясно и кончено, сказала она. Сцена бесполезна. Вы чудовищно жестокий, с трудом выговорил я. Дай мне папиросу, сказала она Завестовскому. Он трусливо сунулся к ней, протянул под сигар, встал по карманам шарить спичек. Вы со мной говорите уже... Вы, задыхаясь, сказал я, вы могли бы хоть при мне не говорить с ним, ты? Почему? Спросила она, подняв брови, держа на отлете папиросы. Сердце у меня колотилось уже в самом горне белым Я поднялся и шатаясь. Ту звезду, что качалась в темной воде Под кривой ракитой в загловшем саду Огонек до рассвета мерцавший в пруде Я теперь в небесах как не найду В то селение, где шли молодые года В старый дом, где я первые песни слагал Где я счастья и радости в юности ждал Я теперь не вернусь Никогда, никогда